«Все учел, обо всем подумал. А вот про дверь-то и позабыл. Ну да, она ему сейчас вроде как союзник, проход мне закрывает. Вот и не смотрит пристав на нее. Хвесь!» И врубается лбом в торец. «Забыл, что дверь еще и открывать-закрывать можно, а я вот не забыл». Подбираю с пола упавшую резиновую дубинку. И со всей дури глуплю ею по затылку всех приставов. Нет у вас, парни, благородства, и благодарности вы не знаете. — Чего же это ради? — спросят некоторые. Я тут комедию ломал, а чего не стрелял? — Шум мне не нужен. Поскольку эти ребятишки дрочуны знатные, то они, увидев возможность меня по стенке размазать, обязательно это сделать попробуют. Не рать не станут. Западло. Мужчина должен сам все делать. Именно это-то мне и надобно. А что касаемо нечестной манеры бой вести, так с волками жить, по поволчьи выть. Их вообще-то трое было, ежели кто запамятовал. Ладно, посмотрим, что у этих ребят есть. Наручники. Самое то, для них же и пригодятся. — Телефоны? — Это уже мне. — Газовые баллончики? — Ну, разве что один прихвачу. — Тазер. Вот это то, что нужно. И картриджи запасные. Мелочевка всякая. Посмотрим. Адвокат отыскался недалеко. За поворотом сидел, результатов ожидающих. — Ну да, как я и предполагал. — Заложил. — Я клиента защищаю именно от вас. — А в сумке у тебя что? — Планшет. Не мой, Погонина. Давай сюда. Ему без надобности более, когда еще очухается. — Он жив? — Живяханек. Только обосрался со страху. Ну и в больнице поваляется немного. Ему полезно. Поменьше поорет, подольше проживет. Может быть. Загоняю адвоката в комнату и пристегиваю к приставам. Надбираю телефон и выкидываю его подальше в коридор. А смелый мужик, однако, не сбег, поэтому в лоб его не бью. Заслужил. Тихо сиди, а то я ведь и вернуться могу. Хорошо. Закрываю дверь и загоняю под нее дубинку. По крайней мере, адвокат сам, да еще волоча за собой целую кучу малу, ее точно не вытащит. А Погонина можно не опасаться, нечем ему дубинку хватать. Пусть сначала пальцы вылечит. Теперь у меня одно дело осталось — судью навестить. Да занимает у меня вопрос один — есть ли у нас вообще правосудие или как? И кому этот вопрос задать? Если не судье, якобы отправившийся думать над приговором, Судья был занят важным делом, обедал. Не помешаю, осторожно прикрывая за собой дверь. Судья чуть не поперхнулся, и рука его метнулась к кнопке звонка. Она у него около стола пришпандорена. Но, увидев пистолетный ствол, руками его честь всплеснула, От удивления, наверное. Да так они, руки, то есть, в этом положении остались. Да вы перекусывайте, чего уж там. Я только ножницы у вас позаимствую. Обрезаю провода, ведущие к кнопке. Заодно и телефоном обрезаю хвосты. А вот мобильник судьи, новенький такой, должен быть денег немалых стоит. По нечаянности на пол уронил. — Бывает. Надеюсь, судья не в обиде на это будет. Нехорошо с такими людьми отношения-то А что вы, ваша честь, не обедаете? Я никуда не тороплюсь, подожду. — Она отрицательно мотает головой. Пропал аппетит? — Не хотите? Ну, вам виднее. Как, кстати, мой приговор? Написали уже? Приговор уже лежит на столе. Подписан, ясное дело. — И что же у нас там такое? — Штраф. — Триста тысяч рублей? Это за дружеский разговор-то? — Однако... Судья судорожно сглатывает. Чует его пятая точка. Что-то нехорошее. — А вы не ошиблись, Ваша честь? Что-то я позабыл. Когда это разговор двух людей вдруг агитацией стал и митингом, да еще и внутри здания, и вы не помните, надо же, какая странная штука, память-то человеческая. Э, -э, э, нет, господин Погонин возражать не станет, не до того ему сейчас. Что? Да жив он, жив. Что уж вы так на меня-то смотрите? я же не людоед и не изверг какой а, -а, а вам сверху предписали такой приговор вынести так что ли он кивает ай ай ай ай я как это с вашей то совесть обошлись нехорошо а про внутренние убеждения так и вовсе не подумали судья согласен он готов сейчас согласиться абсолютно совсем я Ваша честь, очень надеюсь на то, что ваша совесть возобладает над указаниями руководства. Ведь так, Эм. Иначе ваша честь, я вернусь, будем лечить вашу совесть. Говорят, свинцовые пилюли в этом деле хорошо помогают. Не слыхали? Нельзя такую болезнь запускать, особенно судьям. Что-то многовато стало в последнее время таких вот странных приговоров. Не находите? Не иначе многие судьи больны. Снова кивок. Вот и славно. Пойду сообщу эту весть господину Погонину. Надеюсь, это не сильно разобьет его сердце. Выдержка из сводки происшествий. Апреля... Две 2000 года, в 14.35, во время перерыва в судебном заседании, посудимый Волин М.П., воспользовавшись имевшимся у него огнестрельным оружием, произвел неожиданные нападения на истца господина Погонина П.А., нанеся ему телесные повреждения средней тяжести, завладел его личным имуществом, деньгами и документами. При попытке судебных приставов пресечь противоправные деяния, Волин, угрожая им оружием, нанес побои судебным приставам Ламинадзе, Магасову, Хамзаеву, заковал их в наручники, после чего похитил служебное имущество и личные вещи. Угрожая оружием адвокату потерпевшего Погонина, пристегнул его к приставам и запер в комнате отдыха участников процесса. После этого, реализуя свой преступный умысел, проник в кабинет судьи окружного суда Масейчука ВВ и, угрожая ему оружием, похитил личные вещи судьи. Принятыми мерами задержать Волина по горячим следам не удалось. В местах возможного появления преступника выставлены засады. Патрульные наряды получили описание и фотографии Волина МП. И проинструктированы на его розыск. Фотография преступника размножена и вместе с приметами передана во все экипажи и на посты. При задержании предписано соблюдать осторожность. Преступник вооружен.